Глава п я т н а д ц а т а д о б р о пожаловать домой, Эйвери», — Алиса зашла в холл и обернулась ко мне. Стоило мне переступить порог, и у меня на миг перехватило дыхание. Чувство было такое, будто я вошла в Букингемский дворец. Или в Хогвартс. И мне вдруг сообщили, что он мой. «Вон тот коридор ведёт в театр, музыкальную залу, оранжерею, солярий», — перечислила Алиса, кивком указав в сторону. Назначение половины комнат осталось для меня загадкой. Их название я слышала впервые. «Большую залу вы уже, само собой, видели», — продолжала Алиса. «Обеденный зал для официальных приёмов чуть дальше, а за ним кухня, кухня повара». «Тут свой повар?» — выпалила я. «В штате состоят повара, специализирующиеся на суши, итальянской, т а й в а н с к о й и вегетарианской кухне, а также кондитер». Это уточнение внёс мужской голос. Я обернулась и увидела пожилую пару, с которой уже встречалась на оглашении завещания в большой зале. «Лафлины», — вспомнила я. «Но с повседневной готовкой справляется моя супруга», — ворчливо продолжал он. «Мистер Хоттерн был человеком закрытым», — проговорила миссис Лафлин, остановив на мне пристальный взгляд. Чаще всего он довольствовался моей стрепнёй, потому что был вовсе не в восторге от чужаков, топчущихся по дому. и старался по возможности их сюда лишний раз не пускать. Слово «дом» она произнесла многозначительно, а под чужаками явно имела в виду и меня. «Штат состоит из нескольких десятков человек», — пояснила Алиса. «Все получают полноценное жалование, но работают только по требованию». «То есть, если возникает какое-то дело, человек его выполняет», — пояснил мистер Лафлин. «А я слежу за тем, чтобы оно было выполнено как можно незаметнее». В большинстве случаев вы не поймёте, что в доме кто-то есть. Но я-то пойму, — возразил Орин. Перемещение по территории поместья строго отслеживается, и без тщательного досмотра сюда никто не попадёт. Строители, садовники, экономки, массажисты, повара, стилисты или сомелье. Мои люди проверяют всех без исключения. Сомелье, стилист, повар, массажист. Я снова и снова мысленно пробегала по этому списку. От него просто голова шла кругом. «Спортивное крыло вон в той стороне», сказала Алиса, вернувшись к своей роли экскурсовода. «Там есть полноценные залы для баскетбола и ракетбола, скалодром, дорожки для боулинга». «Дорожки для боулинга?» — повторила я. «Всего четыре», — уточнила Алиса, будто в этом не было ровным счётом ничего необычного. Я всё ещё пыталась подобрать подходящий ответ, когда позади вдруг распахнулась дверь. Накануне н а ш Хоттерн произвёл на меня впечатление человека, которому не терпится уехать от дома Хоттернов как можно дальше. Но он вернулся. «Ковбой-мотоциклист», — шепнула мне на ухо Либи. Алиса, стоявшая рядом, заметно напряглась. «Что ж, если у вас никаких вопросов, поеду в контору. У меня там дела», — заявила она и, достав из кармана пиджака телефон, протянула мне. «Я вбила туда свой номер. А ещё мистера Лафлина и Орина. Если что-то понадобится, звоните». Она вышла, не сказав Нэшу ни слова, и он проводил её взглядом. «Вы поосторожнее с ней», — заметила миссис Лафлин, как только дверь за Алисой захлопнулась, и посмотрела на старшего из братьев Хоторнов. Нет ничего страшнее обиженной женщины. И тут картинка начала складываться. Алиса и Нэш. А ведь ещё совсем недавно она советовала мне не вверять своё сердце Хоторном. А потом спросила, не разрушал ли кто из Хоторнов мою жизнь, И когда я ответила, что нет, она сказала, что мне повезло. «Вы, главное, не вбивайте себе в голову, будто Лили и к ш а е т с я с врагом», сказал Нэш, остановив взгляд на миссис Лафлин. «Эйвери никакой не враг. Врагов здесь вообще нет. Он всего этого хотел». Он — Тоби с х о т р е н Даже после смерти он не потерял ни капли своего влияния. «И Эйвери ни в чём не виновата», — заметила Либи, стоявшая рядом. «Она просто ребёнок». Внимание Нэша тут же переключилось на неё, я отчётливо почувствовала, что ей нестерпимо хочется провалиться сквозь землю. Нэш скользнул взглядом по её цветным волосам и остановил его на синяке под глазом. «Что с вами случилось?» — тихо спросил он. «Всё в порядке», — заявила Либи вскинула голову. «Это я и сам вижу», — спокойно отозвался он. «Но, может, имя мне сообщить? Я быстренько всё улажу». Это предложение произвело на сестру сильное впечатление. Она не привыкла к тому, что в этой жизни можно опереться хоть на кого-то, кроме меня. «Либи!» — позвал Орин. «Минутку внимания, если возможно. Я бы хотел познакомить вас с Гектором. Он возьмёт на себя вашу охрану. Эйвери, могу лично вам гарантировать, что Нэш, да и никто другой, точно не зарубит вас топором, пока меня не будет рядом». Услышав эти слова, Нэш хохотнул, а я гневно посмотрела на Орина. и п р е с п и ч и л о ему рассуждать о моём недоверии Хоторном в присутствии одного из них. Орин увёл Либи в глубины поместья, а старший внук т о б и с а Хоторна проводил её внимательным взглядом. И от меня это не укрылось. «И думать не смейте», — сказала я Нэшу. «Какая вы заботливая», — заметил Нэш. «А ещё похоже на человека, который ради победы не поступится ничем. Если я что и уважаю в людях, так это сочетание этих качеств». Вдалеке послышался треск, а затем — глухой стук. «А вот и причина, по которой мне пришлось вернуться», — задумчиво проговорил Нэш. «Честно говоря, жизнь кочевника мне не очень по нраву». «Новый стук», — Нэш закатил глаза. «Ну что ж, намечается веселье». Он зашагал в сторону ближайшего коридора, но на ходу обернулся ко мне. «Деточка, пойдёмте-ка со мной. От боевого крещения никуда не деться, сами понимаете».